Глава десятая «Шинье!» — позвал Бальдини из-за конторки, где он несколько часов простоял столбом, уставившись на закрытую дверь. «Надевайте ваш парик!» И между бочонком с оливковым маслом и подвешенными на крюки байонскими окороками появился Шинье, подмастерье Бальдини тоже уже старый человек, хотя и моложе хозяина, и прошел вперед, в более изящно обставленное помещение лавки. Он вытащил из кармана сюртука свой парик, нахлобучил его на голову. — А вы уходите, господин Бальдини? — Нет, — сказал Бальдини. — Я удаляюсь на пару часов в мой рабочий кабинет и желаю, чтобы меня абсолютно никто не беспокоил. — А, понимаю. Вы изобретаете новые духи. — Бальдини. — Вот именно. По заказу графа Веромона. Он хочет ароматизировать кусок испанской кожи и требует чего-то совершенно нового. Требует чего-то вроде... вроде... — Кажется, это называется амур и психея. То, что он требует. А изготовлено оно этим бездарным тупицей с улицы Сент-Андре-де-Зар. как его бишь? Шинье. Пелесие. Бальдини. Да, Пелесие, верно. Так его зовут, этого тупицу. а муры Психея от Пелесие. Знаете эти духи? Шинье. Еще бы не знать. Теперь их слышишь на каждом углу. Ими душится весь свет. Но если вас интересует мое мнение... Ничего особенного. Они, разумеется, не идут ни в какое сравнение с вашими, господин Бальдини. Бальдини. Конечно, не идут. Шинье. В высшей степени банальный запах у этого амура. Бальдини вульгарный шинье чрезвычайно вульгарный как у всех духов пелье я думаю они на лимметине бальдини в самом деле а что там еще шинье помеанцевая эссенция кажется и может быть настойка розмарина бальдини «Мне это совершенно безразлично!» «Шинье». «Конечно!» «Бальдини». «Мне глубоко наплевать, что там намешал в своей духе этот тупица Пелесье. Мне он не указ!» «Шинье». «Вы совершенно правы, сударь!» «Бальдини». «Как вам известно, мне никто не указ! Как вам известно, я сам разрабатываю свою парфюмерию!» «Шинье». «Я знаю, сударь!» — Бальдини. «Я сам рождаю все свои идеи!» — Шинье. «Я знаю!» — Бальдини. «И собираюсь создать для графа Вермона нечто такое, что произведет настоящий фурор!» Шинье. «Я в этом убежден, господин Бальдини!» Бальдини. «Я оставляю лавку на вас, Шинье. Мне нужно работать!» «Не позволяйте никому беспокоить меня, Шинье!» И с этими словами старик, уже отнюдь не величественный, а сгорбленный, как и подобает в его возрасте, и даже будто прибитый, заковырял прочь и медленно поднялся по лестнице на второй этаж, где находился его рабочий кабинет. Шинье занял место за конторкой, Принял точно ту же позу, в которой пребывал его хозяин и неподвижным взглядом уставился на дверь. Он знал, что произойдет в ближайшие часы, а именно, в лавке ровно ничего, а наверху в рабочем кабинете Бальдини обычная катастрофа. Бальдини снимет свой голубой сюртук, пропитанный водой франджипани, сядет за письменный стол и будет ожидать вдохновения свыше. А вдохновение не придет. Потом он кинется к шкафу с флаконами проб и начнет смешивать что-то наобум. Смесь не получится. Он разразится проклятиями, распахнет окно и вышвырнет пробу в реку. Потом попытается смешать что-то другое, и у него опять ничего не получится. Тогда он начнет вопить и бесноваться, и, одурев от наполнивших кабинет запахов, разразится рыданиями. Часам к семи вечера он спустится вниз, жалкий, плачущий, дрожащий, и скажет «Шинье!» Я потеряла боняние. Я не могу родить эти духи. Не могу изготовить бювар для графа. Я погиб. Внутри меня все мертво. Я хочу умереть. Пожалуйста, Шинье, помогите мне умереть. И Шинье предложит послать к Пелесье за флаконом Амура и Психеи. И Бальдене согласится при условии, что ни одна душа не узнает об этом позоре. Шинье поклянется, что не одна, и ночью они тайно пропитают бювар графа Верамона чужими духами. Все будет именно так, а не иначе, и Шинье желал только одного, чтобы эта комедия побыстрее кончилась. Бальдини больше не был великим парфюмером. Да, прежде, в молодости, тридцать-сорок лет назад, он изобрел розу юга и галантный букет бальдини, два действительно великих аромата, которым он был обязан своим состоянием. Но теперь он стар и изношен, и отстал от моды, и от нового вкуса людей, и даже если ему вообще еще удавалось состряпать какой-нибудь запах, То получалось допотопная, неходовая дрянь, которую они через год в десять раз разжижали и сплавляли в розницу, как добавку к воде для фонтанов. «Жаль его», — подумал Шинье и взглянул в зеркало проверить, не съехал ли на сторону его парик. «Жаль старого Бальдини! Жаль его прекрасной лавки, ведь он разорится!» И меня жаль, ведь пока он разорится, я успею состариться и не смогу ее купить.